Глава шестьдесят третья. Ошеломленный я поднялся и огляделся, пытаясь найти человека, который это сказал. Увидел Космо, который сидел позади Эдвардса и, видимо, повалил того на землю, Фриду, стоящую со сжатыми кулаками перед киллером и Фиша, который с помощью карманного фонарика исследовал местность, где мне чуть было не проломили череп. Значит, это он светил мне в лицо. «Я чуть было вас не застрелил», — пробормотал я. Я не слышал, как появилась эта троица, но сейчас, когда они спасли меня от неминуемой смерти, был счастлив, что они решили выпустить Фиша из заключения. Нам не помешают лишние руки, чтобы доставить Йолус этого острова в безопасное место. Я взглянул назад, на разваленной стены, где находилась моя дочь. Ее можно было разглядеть, только зная, что она неподвижно сидит там, в темноте. И услышал, как Фиш сказал, «О, у вас бы ничего не вышло!» Потребовалось какое-то время, прежде чем до моего размягченного мозга дошло, о чем это он. Я чуть было вас не застрелил. Я посмотрел на оружие. Оно все еще лежало в моей руке. Во время схватки я ни на секунду не разжал пальцы. «Это не тот пистолет, который вы мне дали», — объяснил я Фишу. «Этот я забрал у Эдвардса». Он улыбнулся, и по-стариковски мягкое выражение лица почти заставило меня забыть, что, когда нужно, это такой же отчаянный киллер. «Может быть...» Но я боюсь, что пистолеты и эшуа, как и наши, снабжены биометрической системой защиты. Пользоваться ими могут только избранные. Я прав, Джеймс? Абсолютно точно. Услышал я знакомый голос за спиной. Потом раздался выстрел. Фиш перестал улыбаться. Вместо этого его губы сложились в удивленное «О!». Он схватился за грудь, потом отвел ладонь от рубашки и пораженно рассматривал кровь на своих пальцах. Я бросился в сторону, прицелился в человека, который медленно приближался со стороны холма, нажал на спуск. Ничего. Фиш издал последний стон, потом упал рядом со мной. «Наконец-то!» — крикнул Эдвардс вновь предшедшему, не обращая внимания на то, что космо по-прежнему удерживал его на земле. «Проклятие! Где ты пропадала, Виго?» «Долгая история, но главное, все хорошо закончилось. Женщина, которую я знал сначала как Сандру Ошацки, а потом как Виолу, Наклонилась и подняла второй пистолет, которым я воспользовался как метательным снарядом. Космо увидел нацеленный на себя пистолет и отпустил Эдвардса. У него не было выбора. У нас всех не было выбора, и мы подняли руки. Космо, Фрида и я. В наших взглядах читался ужас и озарение. Что касается шпиона, Фиш был прав. Тем не менее, он убил не того. Я бросил пистолет, но и это было уже бесполезно. Виола, Виго, или как она там себя называла, не колеблясь, заехала Фриде кулаком в лицо. Почти одновременно я ощутил дуновение воздуха, возвестившая меня об ударе, который я уже не смог отразить. Ребром ладони Эдвардс ударил меня в висок. Я подумал, по крайней мере, они не сразу нас убьют, но прежде чем отключиться, еще успел понять, что ошибся. «Нет!» — хотел крикнуть я, когда услышал выстрел. «Нет!» — когда увидел огнестрельную рану в животе «Космо», но из моего рта не вырвалось ни одного звука. Я потерял сознание еще до того, как мой брат упал на землю».